Глава 14. «А ну, грабли прочь!» Лицо Николая, по мере моего перечисления, вытягивалось все длиннее. К концу он выглядел так, словно его вот-вот стошнит. «Ты... ты серьезно?» — с трудом выдавил он. «Горный тролль? Болотный демон?» «Сердце, желчь, плоть. Зачем? Зачем тебе эта мерзость, Костя? Это же довольно редкие аномалии. Некоторые занесены в Красную книгу». «А бешеный пес тебе зачем?» Я же выглядел довольным. Значит, перечисленные мной существа не вымерли за 10 тысяч лет, и мои суровые дедовские рецепты еще актуальны. В прошлом мне довелось пожить в теле смертного волшебника в ходе моих приключений. Так что разные колдовские рецепты я знал хорошо. Николай с каждым словом все больше бледнел. В конце концов он плюхнулся на пол и уткнулся лбом в колени. «Не могу, прости. Ладно, тролль, ладно, демон. Но где я возьму тебе бешеного пса?» Я внимательно посмотрел на него, а потом резко хлопнул в ладоши у него над духом. Николай подскочил от неожиданности. Все, успокоился, поинтересовался я. Он посмотрел по сторонам, словно боялся, что нас подслушивают. Но окружающих явно куда больше волновала их еда. Потом Колян снова посмотрел на меня и снова неуверенно кивнул. Я внимательно посмотрел на Николая и продолжил. «Послушай, Коля, на самом деле речь идет о другом, более масштабном деле». Тот смотрел на меня вопросительно, не понимая, к чему я клоню. Даша и Настя тоже притихли, глядя на меня во все глаза. «Ты же знаешь, как здесь все устроено». Начал я объяснять свой замысел. В училище постоянные разборки между различными группировками одаренных. Каждая тянет одеяло на себя норовит захватить больше власти и влияния. Из-за этого страдают рядовые ученики, становятся жертвами побочного ущерба в их бесконечных склоках. И самое главное, империя в этих склоках теряет потенциальных бойцов, способных в будущем дать отпор аномалиям. Колян и Настя кивнули, соглашаясь с моими словами. Даша, сидевшая поодаль, недовольно покачала головой, но промолчала но всему этому можно положить конец», — уверенно продолжал я. «Если объединить всех этих взорвавшихся одаренных вояк под единым началом, навести должный порядок, покорить строптивых, создать новую монолитную силу, которая положит конец бессмысленной грязни. Николай изумленно охнул, а Даша не сдержала скептического смешка. «Ты? Серьезно? Объединить и покорить всех этих мощных парней?» Да они же со смеху умрут, как только услышат про твои амбиции. Не хватит ни сил, ни влияния. Я лишь загадочно улыбнулся и в ответ и повернулся к Коляну. Видишь ли, я кое-что домогу. Да У меня есть необходимые знания и опыт, чтобы добиться задуманного. Конечно, мне понадобятся помощники. Те, кто поддержит меня, будут щедро вознаграждены после того, как я установлю свою власть. Почет, богатство, власть — «Все будет у преданных мне людей». Даша фыркнула, но снова ничего не сказала. Колян заколебался, словно прикидывая все «за» и «против». По мере своих размышлений Колян все сильнее наливался краской. и хорадочно прикидывал что-то для себя, наконец выдал. «Это... это будет стоить больших денег, Константин. И все это на грани законности. Очень даже на грани». «Органы болотных демонов считаются очень опасными и токсичными. Их так просто не достать». Я хлопнул его по плечу и усмехнулся. «Я знаю, ты потянешь, дружище». «Ну так что, по рукам? Десять тысяч имперских рублей сейчас и еще двадцать после выполнения работы. Согласен?» Колян заколебался, но жадность пересилила осторожность. Мы ударили по рукам. Военные просканировали парк и территорию училища, и больше не нашли никаких признаков разломов и аномалий. В связи с этим занятия отменять не стали. Нет, но я, конечно, удивлен железной выдержке руководства училища. Я думал, что как минимум занятия на сегодня отменят. Или они посчитали, что разлом первого уровня — это не слишком опасно для одаренных? Дальнейший учебный день прошел, на удивление, мирно. Никто не пытался докапываться и набить мне лицо, Но я замечал взгляды, брошенные на меня украдкой, и слышал шепотки за спиной. Очевидно, мои недруги прослышали про мои подвиги. Для них это все выглядело очень странно. Больной задохлик вынес сильного огненного одаренного, да еще и разлом закрыл в одну харю. Думаю, большинство были уверены, что я как-то жульничал или смухлевал. Ну, допустим, откопал некий могущественный артефакт из архивов рода Безумовых. Скорее всего, будут ждать результатов моей дуэли с Вальдемаром и дальше действовать по ситуации. Меня это полностью устраивало. Мне нужно было выиграть время, чтобы немного укрепить тело и повысить уровень ясен пень. После окончания уроков мы с Настей вышли из здания училища и направились к моей машине, припаркованной неподалеку. Водитель, стоявший рядом с авто, поприветствовал нас и спросил, куда отправимся. Я на мгновение задумался, прикидывая планы. «Есть несколько мест, где нам надо побывать сегодня», — наконец ответил я. «Скорее всего, для начала заскочим к семье Менгелевых». Настя посмотрела на меня с некоторым недоумением. «Зачем нам к Менгелевам? «Пусть пояснят за свою паршивую овцу в лице дока», — пояснил я. «В частности, попытку покушения на нас одного из членов их рода». Лицо Настя омрачилось, она поджала губы. Кость, ты уверен, что это хорошая идея? Менгелевы не очень знатный, но достаточно влиятельный и могущественный род. Если они действительно замешаны в покушении, разговор с ними может быть опасным. Я положил руку ей на плечо в успокаивающем жесте. Не волнуйся, я все продумал. Сейчас они не посмеют причинить нам вред. Нас это только выделит как жертвы и придаст нашим аргументам больший вес. К тому же я хочу заручиться поддержкой других сильных родов, чтобы сплотить всех против подобных выходок. Мы должны положить этому конец». Настя по-прежнему выглядела обеспокоенной, но кивнула. «Хорошо, тебе виднее. Но обещай, что ты будешь осторожен». «Конечно», — заверил я ее. «Не беспокойся, они прекрасно понимают, что причинить нам вред сейчас не в их интересах, Они и без того под подозрением». Мы сели в машину, я достал телефон, чтобы договориться о встрече. Вызвав приемную Менгелевых, я изложил секретарю нашу просьбу о срочной беседе с главой рода. «Добрый день», — произнес приятный женский голос на другом конце линии. «Чем могу быть полезна?» «Это княжеч Константин Безумов», — представился я. «Я бы хотел обсудить с главой рода Менгелевых недавнюю попытку покушения на нас со стороны одного из членов вашей семьи трубки повисла недолгая пауза, затем секретарь ответила: "Одну минуту, позвольте мне проконсультироваться". Она ненадолго отключилась, а затем снова вернулась в эфир. "Госпожа Менгелева может уделить вам час времени сегодня в 6 вечера в родовом поместье. Это подойдет?» "Может уделить час времени, словно одолжение делают". "Вполне", согласился я. "Мы будем там ровно к назначенному времени". «Благодарю за содействие». Положив трубку, я велел водителю ехать к поместью Менгелевых и приготовиться к серьезному разговору. Настя молча кивнула, все еще выглядя обеспокоенной, но я сохранял уверенность. Это была необходимая встреча на пути к восстановлению порядка в нашем мире. Пока мы ехали, я прокручивал в голове, что вообще знаю о роде Менгелевых. «Ну давай же память носителя, не подведи» подкинь полезной инфы. И память носителя не подвела. В Синегорье род Менгелевых, кажется, являлся графским родом средней руки. Они особых высот никогда не хватали, но обладали достаточной силой и влиянием, чтобы урвать себе неплохой кусок. Традиционно из их рода выходили сильные маги-целители, что котировалось довольно высоко. А возглавляла Менгелевых Елена Александровна Менгелева, выдающийся маг-целитель. Вдова, муж погиб во время миссии в один из разломов. Ходили даже слухи, что он был лучшим целителем в нашем синегории. В ходе недавно отгремевшей войны кланов Менгелевы придерживались нейтралитета. В целом это соответствовало политике их рода, проводимой уже на протяжении столетий. Ни во что особо не лезем, занимаемся своими делами. Вроде как все. Вроде бы больше ничего особо интересного. «Ах, да. Кажется, существует некая странность, связанная Еленой Александровной. Странность, которая немного беспокоила Константина. Однако, хоть убей, я не мог вспомнить, какая именно странность. Память носителя здесь уперлась и решила скромно прикрыть свои интимные секреты. Встретили нас достаточно любезно. Открыли перед машиной ворота и указали парковочное место специально выделенная для важного гостя. Когда водитель припарковался, мы с Настей вышли наружу, осматриваясь по сторонам. Поместье Менгелевых было поменьше, чем у Безумовых, но куда ухоженнее. Понятное дело, они-то не распускали большую часть своей прислуги. Любезные слуги отвели нас навстречу с госпожой. «Весьма удивлена вашему визиту, дорогой княжич», мило проворковала Елена Александровна Менгелева. «Я слышала, вы еще не оправились после своей травмы». Голос у нее был высоким и мелодичным. Звучал милый, я бы даже сказал, располагающий к себе. Елена была высокой, стройной женщиной лет сорока с аристократическими чертами лица. Ее кожа была гладкой и бархатистой, слегка загоревшей, что придавало ей экзотический оттенок красоты. Видимо, недавно с моря или солярия. Ее большие миндалевидные зеленые глаза смотрели внимательно и проницательно. Пышные вьющиеся корие волосы не спадали крупными локонами на плечи. Елена носила красивое фиолетовое платье из дорогой струящейся ткани с длинной юбкой в пол. На шее графини поблескивало жемчужное ожерелье, а на пальцах красовались кольца с драгоценными камнями. Но и самое главное — Грудь у графини была второго размера. Всего лишь второго. Слава богу. Я чуть не запрокинул голову и не вознес хвалу высшим силам. Кажется, это первая женщина на моем пути в этом мире, которая не является ультимативным сисечным монстром. Что Настя, что Эмка, что Кристина Валерина, что Даша. Все могли остановить коня своими подушками безопасности. Но ладно, у Насти честный третий размер. Блин, да о чем я вообще думаю? Это все чертов носитель. Его инстинкты меня отвлекают от важных переговоров. Соберись, мужик. Сиськи не встанут на моем пути к цели. Мы расположились на широком балконе за небольшим столиком. Елена распорядилась угостить нас чаем. Слуги поспешно принесли чайный сервис. И вот мы с Настей уже подтягиваем горячие напитки. И любуемся видом на сад, разбитый вокруг особняка Менгелевых. Красиво. Тут за обстановкой слуги ухаживают. Ни к чему не придраться. Я заметил, что графиня почему-то все время держала левую руку под столом. Елена уже сидела за столиком в тот момент, когда мы вошли на балкон. И все то время, когда мы разговаривали, рука графини находилась вне поля зрения. Прячем там что-то? Пистолет? Ладно, что-то я наговариваю. Совсем паранойя одолела в последнее время. Я посмотрел, как из моей кружки поднимается пар и пригубил. «М -м, неплохо. Нет, я вполне здоров, — любезно произнес я. Вчера чуть было не получил в бок пилой от вашего двоюродного дяди, а так в целом все отлично. Елена слегка нахмурилась и тряхнула копной своих вьющихся локонов. «Ах, не очень жаль, что так вышло», — печально произнесла она. Право, меньше всего я бы хотела, чтобы кто-то пострадал от руки человека, относящегося к нашему клану. Ах, кто мог подумать, что член нашего рода ступит на такую скользкую дорожку? Ну, понятно, стандартный бла-бла-бла, Не виноватая я, он сам пришел. Сколько раз я такое слышал, о, не перечесть. Я уже подписала документ, исключающий оступившегося члена рода из фамилии Менгелевых. Сказала она, украдкой взглянув на меня и пригубив из своей кружки. После чего зачерпнула ложечкой сахара из сахарницы, добавила в напиток и размешала. И все это она делала одной рукой, правой. Ее левая рука все это время находилась под столом. Стесняюсь спросить, что она там ей делает. Камеру держит и фоткает подстольный компромат? Так не получится. На мне брюки, а на Насте юбка длинная. Тогда чего это скрытая извращенка добивается? «Меня не особо интересуют внутренние дела рода Менгелевых», сказал я, поставив кружку на тарелку. «Я бы хотел получить компенсацию за моральный и физический вред. Как-никак действия вашего родственника угрожали моей жизни и здоровью, а также жизни и здоровью члену моего рода. Подтверждаю каждое слово» закивала Настя, опуская в чашку шоколадную печеньку, чтобы немного смочить ее. Настюха, как обычно, держалась немного холодно и отстраненно. Настоящая мисс логика и невозмутимость. С легкой тягой к оккультизму. Как бы мне зацапать книгу судьбы графини? Я бы почитал, ох, я бы почитал. Графиня мило расхохоталась. Ее звонкий смех окружил нас, словно звон колокольчиков со всех сторон. «Ох, никаких проблем, мой милый княжич», — с улыбкой произнесла она. «Располагайте мной, я готова выполнить все ваши пожелания и капризы. Ситуация, правда, весьма деликатная, а я не хочу, чтобы на наш уважаемый род падала тень, пускай даже из-за ошибки одного из наших родственников, что, по факту, уже и не родственник. Оперативно, дока выписали из семьи, оперативно, и впрямь очень переживают за свою репутацию». «Пятьсот тысяч рублей», — произнес я, не моргнув и глазом. Также я чуть придвинул свой стул в сторону графини. «Ближе, еще ближе. Сокращаем дистанцию, ага». Графиня лучисто заулыбалась и закивала всем своим видом, выражая мне свое расположение. Деньги для нее, очевидно, не были проблемой. Возможно, мне даже стоило запросить больше. Кроме того, я бы хотел получить от вашего клана... Некоторые редкие алхимические компоненты, использующиеся в целительном ремесле. Графиня перестала кивать и нахмурилась. «Деньги я выплачу, без проблем», — произнесла она через небольшую паузу. «Но вот насчет алхимических компонентов...» «Нет, это исключено». Она удрученно покачала головой и развела руками, рукой в стороны. Левую все еще держит под столом. Что-то это меня уже немного напрягать начало. «Почему исключено?» — спросил я. «Милый княжич, думаю, вы сами все понимаете», — уклончиво произнесла графиня, отведя взгляд в сторону. «Существует негласный запрет на торговлю с вашим родом. Если я начну поставки для вас, боюсь, у рода Менгелевых будут серьезные неприятности». «Понятно. Вот оно, результат поражения в военных кланов. На проигравшего наложено удушающее ограничение». То не моги, все не моги. И хотя законом подобное запрещено, у влиятельных людей есть куча способов, как его обойти. Все, что мне оставалось, лишь частные сделки. Вроде той, которую я заключил с Коляном. Что ж, очень жаль. Я вздохнул, незаметно, придвигаясь к графине все ближе и ближе. Еще чуть-чуть... Ага, теперь я могу взять ее книгу. Графиня, может быть, вы бы смогли дать мне совет? «Ого, не думаю, что наследник прославленного рода нуждается в моих советах». Она, заметив, что я приближаюсь, жманно махнула рукой в мою сторону. Но «Ну, я могу попытаться». «Я планирую заново запустить производство», — произнес я. «Но мне нужны люди, которые согласились бы стать моими поставщиками». «Еще ближе, еще...» «Я придвинулся достаточно близко». Я улыбался ей, графиня же смотрела на меня с откровенной симпатией. Ну что сказать. Я откровенно пользовался преимуществами своей внешности и пола. Для барышни лет сорока такие молодые мальчики, как мой носитель, самое желанное блюдо. Справедливости ради должен отметить, что сударыня Елена была весьма хороша собой. Впрочем, я не собирался ей серьезно увлекаться. Но просто не до этого мне было сейчас, не до флирта. «Недосекасы» и всего такого прочего. Чтение вызывало у меня куда большее желание. Елена, вкратчиво с улыбкой произнес я, протянул к ней руку. Словно хотел коснуться ее плеча. А может быть и пышную вьющихся локонов. «Могу я тебя так называть?» Щеки графини слегка запунцовели. «Ого», — произнесла она и тоже придвинулась ко мне чуть ближе. «Ну, почему бы и нет?» Краем глаза я заметил, как Настя закатила глаза. Кажется, присутствие других женщин рядом со мной ей не особо нравилось. Лицо графини оказалось совсем рядом с моим. Я видел каждую прожилку в ее больших зеленых глазах. А в следующую секунду воспоминания пробудились, и я увидел сцену на балу. На ней графиня и мой носитель танцевали. И она смотрела на него тогда столь же воодушевленно, как и на меня сейчас. Ого! Кажется, юный наследник ей нравился уже очень давно. Но почему тогда Константин? Ее так опасается. Я четливо чувствовал его эмоции, когда думал о графине. Он почему-то считал ее опасной. «А ну, грабли прочь!» Раздался внезапно совсем рядом высокий голосок. В ту же секунду я почувствовал острую боль на своем запястье. Словно в меня впились маленькие, но очень острые зубы. Очень много зубов. Че за...